Глава девятнадцатая Без четверти девять Райдл в сопровождении двоих полицейских, один из которых был жандарм, задержавший его, прибыл на Леоль. Его привезли на черном Ситроэне. Райдл нервничал и вместе с тем чувствовал себя разбитым. После езды на машине его клонило в сон. Райдал не сообщил полиции о том, что Честер сбрил бороду и усы. На вопрос, есть ли у Чемберлена борода и усы, машинально ответил «да». Тут же хотел поправить себя, но промолчал. Возможно, Райдала остановило опасение, что, путаясь в показаниях, он насторожит полицейских, а не усомнятся в правдивости его рассказа о том, что он видел Честера в Париже. Но, скорее всего, причина была в другом. Райдалу казалось нечестным не оставить Честеру ни малейшего шанса. Так или иначе, он не стал поправлять себя и, более того, постарался убедить полицейских, что Чемберлен сумеет распознать их даже в штатском, и поэтому им лучше держаться на некотором расстоянии от Райдала, пока они окончательно не убедятся, что опознали Чемберлена. «Где же он научился распознавать переодетых полицейских?» — спросили Райдала. Он ответил, что не знает, но что это так. В конце концов, рассудил Райдл, полицейские будут главным образом следить за ним и, естественно, обращать внимание на каждого, с кем он заговорит и от кого может получить конверт, газету или что-нибудь еще, в чем могут находиться десять тысяч долларов. Поэтому будут у Честера борода и усы или нет, особого значения не имело». «Не подъезжайте близко», — сказал Райдл, когда увидел впереди на тротуаре первые цветочные островки. «Высадите меня здесь». «Нет, лучше там, слева». Машина замедлила ход и вырулила на широкую улицу. Накрапывал дождик... Огни рынка отбрасывали мутновато желтые дорожки на блестящем от влаги черном асфальте. Время от времени в них вспыхивали мерцающие красные огоньки, напоминая Райделу брызги крови. Сверните в тот проулок, попросил Райдел, чувствуя, как его охватывает раздражение. Если он увидит, как я выхожу из машины, то сразу обо всем догадается. Как скажете, Мсе, усмехнулся водитель. Райдел и жандарм в штатском вылезли из машины одновременно с правой стороны. Жандарм засунул руки в карманы пальто, где, очевидно, был пистолет. Райдел усмехнулся. Одного взгляда было достаточно, чтобы распознать в нем полицейского в штатском с пистолетом в кармане. «Если не возражаете, я пойду впереди», — сказал Райдл жандарму. «Держитесь на расстоянии четырех-шести метров. Это немного». Жандарм с сомнением покачал головой. Второй полицейский тоже вылез из машины. Райдел повернулся, пересек улицу и вышел на тротуар, заставленный цветами и растениями. У обочины стояли грузовички, припаркованные к тротуару открытыми задними бортами. В кузовах виднелись растения и небольшие деревца, корни которых были обмотаны холстиной. В нескольких грузовиках, лежа на мешковине, спали люди, уставшие после долгого дня, который на селе начинается очень рано. Райдел поначалу не высматривал Честера. Он шел праздно, не спеша, теперь уже без шляпы, и, наклонив голову, разглядывал растения и цветы. «Плющ! Берите плющ! Очень дешево!» — выкрикивала пронзительным голосом продавщица. «Гиацинты! Возьмите, ваши девушки! Выберите сами все!» Листья каучуковых растений блестели и лоснились в огнях рынка. Пахло тучной, сырой от дождя землей. Плющ благоухал в прозрачном влажном воздухе. Цветы источали счастье и жизненную силу. Райдл с грустью подумал о том, что некоторым из них предстоит попасть в натопленные парижские квартиры. Он остановился и оглянулся назад. Сначала бросил взгляд на хризантемы, затем на жандармы. Райделла отделяла от него футов пятнадцать, а то и больше. Теперь жандарм держал в кармане лишь одну руку. Райдл вздохнул, пригладил волосы и направился дальше. Внезапно он заметил Честера — Кровь застучала у него в висках. Честер вышел из-за угла и повернул в сторону Райдола. В руке у него был завернутый в газету цветочный горшок. Сверху из газеты выглядывали красные цветы. «Неплохая и уловка», — мысленно похвалил его Райдел. Честер оглядел растения, выставленные по обе стороны от тротуара, и посмотрел перед собой. Райдл замедлил шаг. Он выпрямился и, наклонив голову, посмотрел направо на горшочки с кактусами. «Отдам три кактуса за пять франков, месье!» — сказал продавец. «Они очень красиво цветут!» Райдулу было противно то, что он сейчас делал. Хотелось каким-нибудь образом избавить себя от этого. Освободиться, одним огромным прыжком перемахнуть через кирпичную стену, возле которой были выставлены горшки с кактусами, и скрыться... Вспомни, о Калетте стыдил он себя. Честер — мошенник, он наживается, обманывая честных людей, но времени вспоминать о Калетте или о пороках Честера уже не было. Райдл отвернулся от кактусов и направился дальше. Частер заметил его. Райдл прищурился и едва заметно покачал головой, после чего, чтобы не насторожить жандарма, наклонил голову и потряс ухи пальцем, так, словно туда попала вода. Честер просрядовал мимо». Райдл, не останавливаясь, шел дальше, к углу, от которого к нему направлялся Честер. Он чувствовал странное облегчение, будто только что благополучно перепрыгнул через глубокую расселину, в которую мог сорваться, и все же с тревогой прислушивался к звукам позади. Его тянула к себе темнота слабо освещенной боковой улочки, а точнее проулка. Поворачивая за угол, он чуть убыстрил шаг. Сейчас, на несколько секунд, совсем ненадолго, жандарм потеряет его из виду. Вместе с тем Райдл не хотел бежать, опасаясь привлечь к себе чье либо внимание. Еще двенадцать шагов, пять секунд, и Райдл нырнул в открытый сзади кузов какого-то грузовика, плюхнулся на живот, затаил дыхание и закрыл глаза, ожидая услышать чей-либо окрик, но ничего не произошло. Он открыл глаза... В кузове было пусто и темно, лишь в глубине различалось маленькое окошечко кабины, через которое водитель мог оглядываться на дорогу во время движения. Райдл чувствовал под руками комки земли, размокшие газеты, рядом стояло несколько цветочных горшков». Где-то заиграла шарманка. Звучала «Жизнь в розовом цвете». Он тихо сказал «Я вижу жизнь в розовом цвете». Райдл прополз на животе вглубь кузова. Его руки нашарили что-то мягкое, какую-то ткань. Он замер, боясь, что это одежда спящего, но это оказался лишь ворох тряпок, которыми, вероятно, прикрывали растения от света. Райдл свернулся в углу и укрылся тряпками с головой. Едва он успел сделать это, как кто-то заглянул в кузов и посветил фонариком, Райдл видел сквозь тряпку, как по нему скользнул луч света. «И так будет всегда!» Райдл едва сдержал улыбку. «Может, все-таки нет?» «Ну!» Но, сказал чей-то голос, и послышались торопливые удаляющиеся шаги. Райдл прислушался и выглянул из-под тряпок. Из кузова была видна лишь темная стена, находившаяся по другую сторону тротуара. Слева на полу кузова лежал треугольник света от уличного фонаря. Неожиданно возник силуэт какого-то мужчины в кепке. Он с шумом поднял крышку заднего борта, лязгнули запоры». Насвистывая, прошел к кабине. Его башмаки застучали по металлическим ступенькам. Зурчал мотор грузовика. Какая удача! Райдл облегченно вздохнул и улыбнулся. Водитель гнал машину, как очумелый. Райдл это дело подбрасывало. Он уже начал подумывать, что водитель тоже спасается от кого-то. Насквозь шум мотора было слышно, как кто-то весело напевает и насвистывает. Райдл подполз к заднему борту. высотой в три фута и прижался к нему. Грузовик ехал по оживленной улице, и когда останавливался на перекрестках, свет фар позади идущей машины заливал его задний борт. На одной из остановок Райдл успел прочитать на освещенной фонарем табличке название улицы «Бельвиль». «Теперь можно было расслабиться». Грузовик свернул налево, и Райдл качнула в сторону. Он снова прижался к заднему борту. Фонарей стало меньше. Видимо, это была окраина. Грузовик остановился на красный свет, и Райдл выпрыгнул из кузова. Он шлепнулся подошвами об асфальт, но вряд ли водитель что-либо услышал. Впрочем, Райделы видели двое прохожих — мужчину и женщину с замтами. но что из того?» Водители часто берут с собой грузчиков и высаживают их потом по пути. А одежда Райдала теперь была такова, что он вполне мог сойти за рабочего. К тому же было темно. К тому же мужчина и женщина направились дальше. К тому же он был свободен. Райдал шел под дождем и улыбался». Это была какая-то парижская улица, название которой он не знал. Неширокая и, судя по всему, Сен-Сюник с односторонним движением. Впереди в сотни ярдов светилась вывеска бара. Райдл засвистел мотив песни «Жизнь в розовом цвете». Он зашел в бар, предварительно подняв воротник, взъерошив мокрые волосы и придав лицу веселое выражение, которое, как ему казалось, уменьшало сходство между ним и серьезным молодым человеком по имени Райдл Киннер с газетной фотографией. Жаль, что полиция не сообщила об его аресте и опасении спугнуть Честера. Это дало бы ему более надежную защиту. Райдл купил жетон, чтобы позвонить». Он набрал номер гостиницы и Лиза Мэдисон, который запомнил. Месье Ведекинда в гостинице не оказалось. «Может, он выбыл?» «Нет, месье. Благодарю». «Нет, конечно же, он просто не успел бы сделать это. Прошло слишком мало времени. Не более пятнадцати минут, как они расстались. Правда, Честер мог удрать из гостиницы несколько часов назад, сразу после звонка Райдела. «Ну а если Честер побоялся вернуться в гостиницу за своими вещами, полагая, что Райдл уже сообщил полиции, где он остановился?» «Такое не исключено». Многое зависело от того, как Честер расценил предупреждение Райдела на цветочном рынке. Догадался ли, что и Киннера поймали и используют, чтобы задержать его, Филиппа Ведекинда? Или решил, что за ним был хвост?» Честер вполне мог так подумать. Райдл неторопливо направился дальше, не обращая внимания на то, что промок. Он шел в сторону центра, полагаясь на свою интуицию». Райдл узнал пару улиц, Фобордю, тампль и следующую за ней веню пармансье, но не потому, что бывал здесь прежде. Просто в юности он любил рассматривать карты Парижа, Рима и Лондона. Райдл сделал вывод, что находится в северной части Парижа, потому что на его План-де-Пари, карте Парижа, Пармансьен, помещалось в верхней правой части. Устав от ходьбы, он взял такси и попросил водителя отвезти его на набережную Сены. Таксист уточнил, в каком месте на набережной его высадить. «Где-нибудь в районе Нотр-Дам», — равнодушно ответил Райдл. Затем он прошелся по набережной Генриха IV в направлении Ильсон-Лу. Райдл гулял здесь больше года назад и помнил свое тогдашнее впечатление от строгих холодных фасадов, выходивших на набережную, строгих, величественных и мрачных. Ни он, ни они с тех пор не изменились. Но теперь их вид вызывал у него радостное и счастливое ощущение. Даже под дождем, даже в сумерках, он был свободен. Конечно, Райдл не мог вернуться в свою гостиницу за вещами — одеждой, книгами и блокнотом со стихами. «В эту самую минуту его разыскивает полиция». У Райдала не было ни паспорта, ни какого-либо документа, удостоверяющего личность. Зато в кармане по-прежнему лежали 13 тысяч долларов, и он был свободен. Насколько может быть свободен человек без документов? Райдел понимал, что его свобода продлится недолго, но в эти несколько часов он будет упиваться ею, радоваться и помнить о ней каждую минуту. Она словно была частью той неземной призрачной субстанции, в которой парят ангелы и общаются между собой духи. Райдл посмотрел на часы. Они показывали десять-пятнадцать. Он был на свободе около получаса. Нет. «Честер не вернется в гостиницу», — рассуждал он. «Честер всегда держал паспорт при себе, а теперь наверняка носит с собой все свои деньги. Скорее всего, он попробует улететь в Штаты по паспорту на имя Ведекинда. В самом деле, что ему еще остается делать? Может, как раз в эту минуту Честер находится в Орли или в Лебурже?» Пассажир без багажа. Райдл облокотился на парапет набережной и посмотрел на освещенный собор Нотр-Дам. Его декор был замысловатым, строгим, застывшим, вместе с тем как бы парящим в воздухе. Произведение искусства, казавшееся ему самим совершенством, достойным того, чтобы быть одним из чудес света, возможно, вместо грубой тяжеловесной пирамиды в Гизе. Райдл глядел, улыбаясь на мистически невесомую громаду собора, затем нахмурился. Зачем он позволил Честеру уйти? Впрочем, Честер по-прежнему у него в руках. Райдл знает его новое имя и в любой момент может сообщить полиции. Райдл оттолкнулся от парапета и зашагал дальше. Перешел по мосту няв на левый берег и направился по улице Дофин в сторону бульвара сан жермен На перекрестке он проследовал мимо жандарма и, стараясь держаться как можно естественнее, скользнул по нему рассеянным взглядом, как обычный прохожий. К этому времени, подумал Райдл, каждый постовой на улице уже должен быть уведомлен о побеге Райдела Кинера. Киннера. Райдл зашел в первое же кафе, какое увидел на Сен-Жермен, и позвонил в гостиницу Честера. В ожидании, пока ему ответят, Райдел подумал о том, что если Честера снова не окажется на месте, он отправится в гостиницу и подождет его в вестибюле. Такси можно вызвать прямо в кафе, но сколько придется ждать Честера? Час? Два? Персонал гостиницы, конечно же, обратит внимание на молодого человека, сидящего в вестибюле столько времени, и, возможно, заметит его сходство с Райделом Кинером, которого разыскивают звонок в полицию, и Райдел окажется, там, где был, так и не повидав Честера. Могу я поговорить с месье Ведекиндом в Имсе? Райдел прождал целую минуту, а то и больше. Его нет? Молчание. Наконец в трубке раздался хрипловатый голос Честера. «Алло! Алло!» — отозвался Райдл. «Здравствуйте, Фил! Где вы?» — холодно спросил Честер. «Ну, скажем так, неподалеку от аббатства Сен-Жермена. Что?» Честер помолчал. «Рядом с вами нет полиции?» — Райдл улыбнулся. «Нет. Я совершенно свободен. А вы? У вас не слишком бодрый голос. В трубке слышалось лишь прерывистое дыхание Честера». «У вас не было проблем с полицией?» — осведомился Райдл. «Вам дали уйти?» «Что это был за трюк?» — вспыхнул Честер. В его голосе снова послышались знакомые Райдл сердитые нотки. «Это никакой не трюк, Честер. В тот раз со мной была полиция, а сейчас нет. Полагаю, мне не мешает навестить вас». И прежде чем Честер успел ответить, повесил трубку. Райделл бросился к стоянке такси возле Бразрилип. Водитель такси не знал ни самой гостиницы, ни улицы. «Это возле опера», — объяснил Райдл. «Поезжайте туда, я покажу, куда ехать дальше». Всю дорогу он сидел на краешке сиденья, чувствуя безотчетную веселость. Его не покидало ощущение, будто он предался какому-то безрассудству, граничащему с безумием, словно пьяный, который гонит ночью на машине на крутых поворотах «Сангатар». Райдел подумал о том, что у него было достаточно причин повидать Честера. Прежде всего, Честер был напуган, и Райдалу хотелось посмотреть на него в таком состоянии. Возможно, Райдел никогда больше не увидит на лице Честера прежнего строгого выражения, которое про себя называл «отцовским». Оно слетело с лица Честера на цветочном рынке, когда Райдел сделал ему предупреждающий знак. В тот момент, как показалось Райдалу, все мужество часто разом улетучилось. Надо полагать, он со всех ног бросился обратно в свою гостиницу. Во всяком случае, пулей вылетел с Леоль. Но кроме этой была и другая причина — желание набить, таки Честеру морду, динуть пару раз в челюсть. Этого Райделу казалось вполне достаточно. Честные прямые удары. Ничего общего с теми, которые получила над Честера на корабле по пути скрита. Жестокие, мучительные, в солнечное сплетение и коленную чашечку. Разбить одним ударом губы, которые целовали Калету. «Нет, слишком примитивно», — одернул себя Райдл. «Никаких кулочных драк, хватит и нескольких слов». Он бросил взгляд на огнете словно заглянул в семнадцатое столетие. Неожиданно перед глазами Райдела возникла сцена добродетели. Он обнимает Честера за дрожащие плечи и что-то говорит. Что именно? Возможно, излагает какую-нибудь блестящую идею, которая, конечно же, в этот же миг придет ему на ум о том, как Честеру спастись от полиции. Райдл усмехнулся. «Он не станет помогать Честеру». «Никоим образом». Слишком уж очевидной была его ненависть к Честеру. «На следующем перекрестке поверните направо», — попросил Райдл водителя. И через два квартала налево он приготовил деньги. Такси остановилось возле гостиницы, и Райдл вылез из машины. Вестибюль был небольшой, но богато отделанный». Райдел подошел к стойке и попросил портье передать месье Ведекинду, что месье Стенгель хочет его видеть. Имя пришло в голову на ходу. Портье переговорил с Честером по телефону и сообщил Райделу, что он может подняться. Честер открыл дверь. Бледный, трясущийся, или его затрясло при виде Райдела. воротничок рубашки расстегнут, галстук приспущен. «Я один», — сказал Райдел и вошел. В комнате царил беспорядок. Даже постель смята, будто Честер пытался спрятаться в ней после того, как вернулся с Лиоль. «Очевидно, вы пришли за деньгами», — спросил Честер. «Ну, в общем, я уже говорил, что не откажусь. На этот раз вы не получите ничего». «Вот как», — проговорил Райдл вежливо и равнодушно, посмотрев на Честера. Лицо Честера горело. Он взял свой стакан, в котором еще оставалось немного виски. Бутылка, как обычно, стояла на бюро. «Куда подевались ваши друзья из полиции? Я удрал от них». Честер отхлебнул виски. Так значит вас поймали? Внезапно Райделл охватил гнев, вспыхнувший точно пламя. Он подождал, пока раздражение не утихнет. Нет, я заглянул к ним мимоходом поболтать. Что? Честер нахмурился. Не мерите вздор. Чего от вас хотели? Райделл посмотрел на него. Честер мог ничего не рассказывать. И так все было ясно. Все его денежные активы в штатах пропали. Либо арестованы полицией, либо исчезли вместе с давшими Деру напарниками. Только потеря денег могла настолько сломить Честера. Даже гибель ты потрясла его не так сильно. «Что за игру вы затеяли, Райдл?» Райдол пожал плечами. «Вам должно быть ясно, что я не сообщил полиции ни вашего нового «Имени ни в какой гостинице вы остановились, иначе полиция была бы уже здесь. И вы хотите, чтобы я заплатил вам за это?» Райдл едва сдержался, чтобы не вспылить. «Он уже устал от ругани». «Можно заставить Честера заплатить за обещание не сообщать полиции его новое имя, или же за обещание не делать этого в течение суток, чтобы Честер успел улететь в Америку. Почему вы не уезжаете?» Честер с подозрением покосился на него. «Вы пришли, чтобы сказать мне это?» «Нет, конечно. Это я мог сказать вам по телефону. Я пришел, чтобы посмотреть на вас». Райдл усмехнулся и закурил сигарету. Опухшие глаза Честера впились в него. — О чем вы рассказали полиции? — О том, что случилось в Кносе. Что было на Крите. Как я встретил там мистера и миссис Чемберлен. Потом, как потерял вас в Афинах. Афинская часть рассказа не очень получилась. Но когда я сообщил, что условился с вами о встрече сегодня вечером, меня больше ни о чем не расспрашивали. Вас очень хотели задержать. — Ну и... «Почему же этому помешали?» Голос Честера снова стал сиплым, и в нем появились нотки жалостливости и пьяной плаксивости. «Райдл, я разорен!» Вот посмотрите письмо. Он показал на бумаге, лежавшей на ночном столике, который из-за в комнате беспорядка Райделл не сразу заметил. Теперь у меня в Штатах не осталось ни цента. Выяснили, что я Макфарланд. И меня разыскивают за убийство. Голос его дрогнул и оборвался. Сочувствую, но мне это не интересно, проговорил Райделл. Скажите, что вам нужно. Если вы сообщили полиции, что я здесь, если бы я сообщил полиции... что вы здесь, она была бы у вас раньше меня». «Знаете, чего я хочу, Честер?» Райдл шагнул к нему и медленно произнес. «Фотографию Калетты. У вас есть хотя бы одна?» Честер отступил и насупился. «Да, да». «Есть», — ответил он, все еще раздраженный, но вместе с тем уже отчаявшийся, подавленный. Честер устало прошел к стулу, на котором висел пиджак. Пошарил во внутреннем кармане пиджака и достал пачку бумаг и денег. На полу упала небольшая открытка. Честер нагнулся за ней и подобрал также пятисот-долларовую купюру, выпавшую рядом. «Это единственная фотография, которая у меня здесь осталась», — сказал Честер с пьяной слезливостью. «Остальные в Штатах. Печально». Райдл выхватил карточку из его пальцев, посмотрел на нее и улыбнулся. Фотография была цветная. Калетта смотрела прямо на него. Рыжеватые волосы взбитые, на губах улыбка. Райдл глядел в синие глаза Калетты, и ему чудился ее голос. «Я люблю тебя, Райдл, правда люблю». Говорила ли Калетта эти слова в действительности или нет?» Какая разница? Она сказала их сейчас. Райдл убрал фотографию в левый наружный карман пиджака. «Печально, что вы ее убили». Честер закрыл лицо руками и заплакал. Не отнимая рук от лица, он опустился на кровать. Райдл не выдержал. «Встряхнитесь! Чего вы тянете? Либо пойдите в полицию, либо соберите вещи и отправляйте в Штаты». У Честера был такой вид, словно ему уже безразлично, что с ним будет. Райдл вдруг вспомнил, что есть кое-что, из-за чего стоило поторговаться. Это касалось тела греческого агента, убитого в афинской гостинице «Кингс Палас». В обмен на молчание Честера о том, что Райдл помогал... Нет. Райдл отогнал эту мысль. Слишком низко и трусливо. Он усмехнулся. В нем снова пробудилось чувство собственного достоинства, восставшее из ничего, из ниоткуда, подобно Фениксу. «Что вы решили?» — спросил Райдл. Честер неподвижно глядел перед собой. Его плечи обмякли. «Вернусь в Штаты. Домой. Так будет лучше. Начну все сначала». Честер тяжело поднялся, прошел к бюро, взял бутылку и, щурясь, оглядел комнату, не зная, куда делся стакан. Райдл первым заметил стакан и поддал Честеру. — Вашему упорству можно позавидовать, — проговорил Райдл язвительно, совсем как отец, когда отчитывал кого-нибудь. — Но надолго ли его хватит? — «Чем в Штатах займется Филипп Ведекинд? Начнет продавать дутые акции доверчивым пожилым дамам? Или Филипп Ведекинд исчезнет, едва сойду с трапа?» Иски мгновенно вернула Честер уверенность в себе. Его лицо снова оживилось. Но ну, потом, когда вас задержат под очередной фамилией и выяснят, что вы также и Чемберлен, и Макфарланд и так далее, снова затянете старую песню. Это Райдл Киннер убил мою жену. Он шантажировал меня. Он убил агента в афинской гостинице. Так, Честер?» Честер не ответил. «Даже не взглянул на него». Впрочем, Райдл и без того знал, что так и будет. Чего еще можно ожидать от такого человека? Тяжело ступая, Честер прошел к стенному шкафу. «Похоже, я только напрасно трачу свое и ваше время», — проговорил Райдл. «Как долго еще мы сможем оттягивать развязку? Положим, мне удастся достать французские документы. Предположим, вы сможете добраться до Штатов. На что толку?» «Почему бы вам не позвонить в полицию, Честер? Я знаю, французская полиция хотела бы...» Честер повернулся. В руках у него был пистолет. Райдл от неожиданности растерялся, но не испугался. «Чего вы добьетесь? Наделаете шум? Переполошите всю гостиницу!» Честер подошел ближе. Его лицо и рука, сжимавшие пистолет, сделались неподвижными... И тут Райдл понял... Честеру уже нечего терять. Он не остановится ни перед чем. Райдел попытался перехватить его руку, ударив по запястью. Честер выстрелил. Райдел охватила ярость. Двинув Честеру в челюсть так, что тот полетел на пол, он развернулся и вышел. Райдел спустился по лестнице на нижний этаж. Сигнальная лампочка лифта показывала, что лифт поднимается. Он нажал кнопку вызова и стал ждать. Лифт проследовал В его этаж продолжал подниматься. «Что это было?» — спросил по-французски женский голос этажом выше. «Как будто пистолетный выстрел», — ответил мужской. Лифт начал спускаться. Остановился. Райдл вошел в кабину. Он был в таком нервном напряжении, что мозг его словно парализовала. Единственной мыслью было «не спешить». Снаружи Райдала ждала спасительная темнота, и, выйдя, наконец, из гостиницы, он облегченно вздохнул. Мужчина, спускавшийся с ним в лифте, зашагал в противоположном направлении. Райдал прошел один квартал, другой. Он был потрясен, растерян так, словно то, что случилось, было совершенно необъяснимо. Райдал вдруг почувствовал себя разбитым и постаревшим. Поднял голову, огляделся, он был на углу бульвара «Осман» и шоссе «Донтен» и направился разыскивать телефон. Он позвонил из бара. Райдл не знал, с каким именно полицейским участком его соединила телефонистка, но полицейскому, с которым он говорил, было известно имя Уильяма Чемберлина. Райдл сообщил ему, что Чемберлина можно найти в гостинице Элиза Мэдисон, где тот остановился под именем Филиппа Ведакинда. — Хорошо. Не могли бы вы назвать себя Райдл Киннер? — Райдл Киннер? Где вы находитесь? — Если вы не скажете, мы все равно определим это по звонку. Не затрудняйтесь, я в кафе Нормандия, на бульваре Осман, неподалеку от опера. Буду вас ждать. Так закончилась его свобода.